Глава 52 Ей было не по себе, сильно не по себе. Свете показалось, что что-то произошло. Она была не у себя в депошке, а в развалинах. Ни иллюциня, ни собак рядом не было. Туман. Всё вокруг заволакивал тяжёлый туман. Девочка стала смотреть по сторонам. Место было высокое, здесь она прекрасная цель для медуз. Но и бежать отсюда было опасно. Но делать резких движений она не хотела, Крикуны слышат любой шорох. Так что, несмотря на тревожность, она некоторое время неподвижно стояла у полуобвалившейся стены на третьем этаже развалин и слушала, не заорёт ли где поблизости крикун. Но было на удивление тихо. И эта тишина её ещё больше настораживала. Наконец девочка стала тихонечко двигаться и нашла лестницу, что вела вниз. Потом она всё так же беззвучно выбралась из развалин на землю и пошла, стараясь не топать к улице Гастелло а с неё вышла на Гагарина. Часто останавливаясь, чтобы прислушаться, она добралась вдоль забора до своей депошки. Обострённое чувство опасности не подводило девочку. Она едва стала различать контуры своего убежища в тумане, уже понимала, что-то произошло. Что-то, что-то нехорошее. Подошла чуть ближе и разглядела распахнутую Настя ж тяжёлую дверь здания. Она всегда её прикрывала, когда уходила. Может, это Лю её не закрыл. Да нет, он тоже аккуратный. Девочка стала оглядываться, но больше не видела ничего подозрительного. Конечно, идти в депошку ей не хотелось, но хотя бы до того момента, как рассеется туман, и она сможет разглядеть, как следует, что с дверью и с самим зданием. Пока что она ничего толком не видела, но тревога её не покидала. Её рука подрагивала, не успокаиваясь ни на секунду, и Света поняла, что справа от неё кто-то прячется в тумане за углом здания, там, на серебряной поляне. Но кто мог стоять на мхе? Тот, у кого есть ботинки. Девочка подождала пару секунд и негромко позвала. «Лю!» Ей не ответили, и она повторила чуть громче. «Лю!» И тут же услышала характерный шорох мха под крепкими подошвами и скрипучий голос любопытного. «Светлана Света, это я». Из-за угла, из тумана выплыла тень и подошла к ней. Да, она узнала Люциня. Эту его походку нельзя было перепутать. «Я так рад, Светлана Света, что вы появились пораньше!» Своим скрипучим голосом произнёс он. «Что произошло, Лю?» В том, что что-то произошло, девочка не сомневалась. «Здесь было высшее существо!» «Что?» — она не поняла. «Кто?» Теперь он стоял в шаге от неё, и Светлана видела, как любопытный изменился. но то, что он стал заметно плотнее, бросалось в глаза. Его плечи стали шире, шея и руки уже не казались хлипкими, он стал заметно сильнее, но... его одежда. Рукава ещё новой рубашки, грудь и вся верхняя часть брюк были чёрными и заскорузлыми, грязными. «Здесь было высшее существо», — повторил он, и, кажется, первый раз за всё время их знакомства в голосе любопытного девочка расслышала нотки страха. «Нет ни тревоги, ни озабоченности», — это она за ним раньше замечала, а именно страха. Света, всё ещё рассматривая за скорузлую грязь на одежде Люцини, спросила. «Он что, ранил вас?» «Нет-нет, на меня он не обратил внимания. Кажется, я для него не представлял интереса. Мне показалось, Светлана Света, он искал именно вас». «Меня?» Она могла бы испугаться, случись это месяца два назад. Сейчас же Светлана чувствовала некоторое облегчение. Тревожность немного поутихла. Не до конца, конечно, но всё-таки. Наверное, из-за того, что Лю был рядом, а тот продолжал свой рассказ про то, что видел. Я заметил его издали. Высший шёл от магистрали, от СКК. Спокойно прошёл по мху, он не доставил ему никаких проблем. Затем просто влез в окно. Я заметил, что он был очень-очень сильный, ему всё давалось без усилий. Я поначалу не понимал, кто это, но по его виду, сложению, поведению... И главное, по умению двигаться и оценивать ситуацию, я понял. Это идеальное существо. Идеальное. В том, что это высшее существо, у меня нет ни малейших сомнений. Он подошёл ко мне и взял за голову сверху. Его манипуляторы имели твёрдость металла. Удерживали меня очень прочно. Я уже решил, что мне придётся заново материализоваться, так как этот мой модуль будет сейчас уничтожен. Но он только использовал обоняние. Изучил мой запах и отпустил меня. Я его не заинтересовал. Он стал ходить и изучать другие запахи. Кажется, его интересовали те места, где обычно находились вы, когда у вас было время отдохнуть. Запахи? Он нюхал те места, где я отдыхала? Удивилась девочка. Да, мне так показалось. Так это, наверное, новый силач, догадалась девочка. Тот первый тоже искал меня по запаху. У неё даже немного отлегло от сердца. Если это так, то и с ним она разберётся как-нибудь. Заманит в лес или уколит шипом розы. Вот только Лю так не думал. Боюсь, что это существо совсем другого уровня. Совсем другого. А вы сказали, что он вас нюхал? Да, кажется, зрением он не обладал. У него впадины вместо глаз. А ещё он не нашёл запирающего устройства на двери и просто выломал её. Он выломал нашу дверь? Вот тут уже Светлана заволновалась не на шутку. Дверь была из железа, очень тяжелая, и засов был ей подстать. Неужели он его сломал? Да, он сломал запирающее устройство. Девочка пошла к двери. Туман испарялся, становилось все светлее. Она подошла к распахнутой двери и ужаснулась. Ее погнули, просто взяли и погнули в одном месте рядом с краем, а мощный засов был просто выдран из паза. Тоже согнут, и теперь белел свежим металлом на сгибе. Девочка, оглядев дверь, заглянула внутрь здания и после вошла. Тут, по сути, ничего не изменилось. Она повернулась к Лю, который стоял в дверях, и смотрел на неё, и спросила. «Он влез в окно, да?» «Да, он проник через это незакрытое отверстие. Думаю, что его привлёк ваш запах». «И что же мне теперь делать?» спросила Светлана растерянно. «Для комплексного анализа слишком мало вводных», — без присущей ему уверенности отвечал ей люцинь. И эта его фраза разозлила девочку. «Вот так всегда. Он вечно бубнит что-то непонятное, неопределённое, когда от него нужен, очень нужен внятный ответ, чёткий совет, разумное объяснение». «Лю, так что мне делать?» — воскликнула Света с обидой и даже с намёком на слёзы в голосе. «Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос, человек Светлана Света. Уже не мудрствуя, — отвечал любопытный, — пока мне и самому не всё ясно». «Не всё ясно?» А вот девочке было всё ясно. Она поднесла палку с шипами розы к своим глазам. Может быть, они выручат? На свой тесак Света совсем не полагалось. Вряд ли кровопийца сможет нанести вред существу, которое вот так с мясом выламывает стальные двери с толстыми засовами. «Интересно, а этот высший, он быстро бегает?» Скорее у самой себя спросила Света. «Судя по тому, как он двигался, он должен очень быстро бегать. И полагаю, Светлана Света, что нам стоит побыстрее покинуть эту локацию, чтобы избежать слишком скорой встречи с ним. Нам потребуется время, чтобы выработать тактику против него». «Да, вот тут Светлана была с ним согласна. Нужно уходить отсюда». Она повернулась к выходу. «Лю, а вы не видели моих собак?» «Ей очень не хотелось расставаться с ними, потерять их». «Признаться, они не сильно меня интересовали», — ответил любопытный и тут же продолжил. «Светлана, Света, вам необходимо найти новое убежище, любое и поскорее». «Да, нужно». Девочка вышла на улицу и остановилась. Она посмотрела в одну сторону вдоль забора, потом в другую. Света искала глазами собак, но нигде не находила их. А Люцин тем временем продолжал. «Он значительно превосходит вас в габаритах. Думаю, что здесь, в развалинах, вы можете отыскать себе полость, которая сможет вместить вас, но которая не позволит ему к вам приблизиться». «Полость?» Светлана сначала не поняла. «А, найти узкую щель, в которой я от него смогу спрятаться?» «Щель?» «Да, наверное». «Она должна быть достаточно узкой и достаточно глубокой, чтобы он до вас не дотянулся, даже если найдет вас по запаху». Эта мысль показалась ей весьма здравой. В общем, она не зря злилась на него. Он все-таки был очень умным. Но вот собаки...» Светлана все смотрела и смотрела по сторонам в надежде, что они вот-вот появятся. «Светлана, Света», — напомнил ей Лю, «вы теряете время». Он был прав. Света побежала вдоль забора, а любопытный побежал за нею. Бежал он плохо, энергозатратно, с трудом сохраняя равновесие, весь дёргался на бегу, раскачивался всем туловищем, почти не работал руками, но бежал. Это было очень неожиданно, ведь буквально два дня назад он едва мог ходить. Всё-таки Люцинь был очень способным. Он очень быстро учился. «Светлана, Света, вы знаете, куда бежать?» «У вас есть на примете место, где вы могли бы укрыться?» Тяжело дыша и спотыкаясь, Лю ещё пытался и разговаривать. «Да», — куротко ответила девочка. Она вспомнила ту щель, из которой достала крикуна после того, как убила его шипами розы. Щель между стеной и плитой перекрытия была достаточно узкой, но Светлана думала, что она туда пролезет. Впрочем, это нужно было проверить и побыстрее. Поэтому она свернула с проспекта Гагарина и побежала к тому дому, который должен был стать ей новым укрытием. Ещё не добежав до тех развалин, Светлана почувствовала, что её волнение усилилось. Рука снова стала подёргиваться, и она обернулась. Нет, отсюда ей ничего не было видно. «Что? Вы что-то там видите?» — спросил у неё задыхающаяся от бега Люцинь. «Нет», — ответила Света и не стала ему объяснять, что ей не всегда нужно все видеть, чтобы что-то знать, и на сей раз она знала. Там, где они недавно были, есть кто-то, кого надо опасаться. Девочка снова побежала, и, дергаясь всем телом, за ней побежал Лю. Она нашла тот самый дом, взобралась вверх и нашла то место, в котором прятался Крикун. Щель была узкой, но Светлана смогла бы в нее пролезть. Вот только она была не очень глубокой. Этот высший, если у него длинная рука, наверное, смог бы до нее дотянуться. Об этом ей сразу и сказал Люцин. В общем, убежище ни ей, ни ему не понравилось. Она уже хотела спуститься и бежать дальше, но остановилась, замерла. Стала вглядываться в открытое пространство, которое было хорошо видно с места, на котором она находилась. Девочка снова чувствовала приближающуюся, нарастающую тревогу. «Что? Вы видите что-то?» — снова спросил ее любопытный. «Это он», — Света указала на появившуюся вдалеке фигуру. Любопытному было достаточно одного взгляда, чтобы всё рассмотреть. «Да, это он». Светлана видела очень высокого, обнажённого, прекрасно сложённого человека с голубой кожей. Шёл он вперёд уверенно, и в его походке не было ничего, что выдавало бы в нём человека слепого. А его недостатки говорил только чуть задранный подбородок и выставленная вперёд правая рука. Нет, все-таки он слепой. Девочка убедилась в этом, когда человек с голубой кожей чуть запнулся, а поребрик пересекая дорогу. И тут Светлане стало не по себе. Этот удивительный человек на секунду остановился после того, как споткнулся, еще выше поднял свое лицо, а потом с удивительной точностью выбрав направление, снова двинулся вперед. «Кажется, он идет к нам», — заметил любопытный. Да, это было именно так. Он уверенно, несмотря на свою слепоту, шел к тем развалинам, с которых они за ним наблюдали. В этом сомневаться не приходилось.